Ленокс. Несколько часов спустя троих пленников со всеми почестями усадили за праздничный стол. Каван принял гостей с распростертыми объятиями, и нам не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Однако я по-прежнему не сводил с посланников глаз. Вопреки ожиданиям, они не забились в уголок, а уверенно расхаживали по залу, стараясь очаровать присутствующих. Впрочем, это было нетрудно. Каван во всеуслышание крестил их нашими спасителями. И всей троице меня особенно интересовал белый флаг. Двое его товарищей пугливые тихоня держались отчужденно, несмотря на теплый прием. Из таких слов клещами не вытянешь. Белый флаг напротив чувствовал себя, как рыба в воде. Он регулярно прикладывался к чаше с элем и громко хохотал над шутками. Я навострил уши. «Остров наверняка прекрасен!» — разглагольствовал он. — Правда, мне еще не два дела сбывать в тех краях, поэтому я буду счастлив сопроводить вас, чтоб самому полюбоваться с местными красотами. — А какие дары нам преподнесут? — спросил кто-то, заведомо потирая руки. Белый флаг пожал плечами. — Думаю, речь идет о провизии, и у нас в избытке. Кроме того, Кадир славится искусными кожаевниками. Не удивлюсь, если король одарит вас седлами. А вообще вариантов великое множество. Я закатил глаза. Вот хвостон. Конечно, у них изобилие за счет отнятых у нас земель. «Слышал, как мы принимали в замке вашу принцессу?» Клинился в диалог третий собеседник. Разговор велся в самом непринужденном тоне. «Поразительно, до чего быстро мои соплеменники забыли лицо врага». Белый флаг коротко хохотнул. «Да уж, наслышно. Никто в королевстве не чаял увидеть ее в живых». «Удивительно особо, такая добрая, приятная, вся в мать!» А на поверку оказалась крепким орешком. У меня перехватило дыхание. «Ну, не преувеличивай!» Мешался четвертый. «Да, она не глупа, но на поле боя ловить ей нечего». Белый флаг выразительно вздохнул. «Этого нам никогда не узнать, не удивлюсь, если после случившегося отец в буквальном смысле запрет ее в четырех стенах. Другое дело ее сказал, с виду такой воспитанный, импозантный». Но человеку убьет и не поморщится, особенно за сестру. Если встретишь его, беги, не оглядывайся». Из хмельных речей прошлого гостя я многое почерпнул о королевском семействе. Если верить парламентерам, брат с сестрой неизменно появлялись на людях вместе. Аника боготворила Эскала и любила его больше всего на свете. В тот, в свою очередь, превозносил мудрость и благородство сестры, а также ее невиданную силу духа. Бьюсь об заклад, именно Эскал научил Анику управляться с мечом. Кроме того, выяснилось, что он не очень-то жалует ее потенциального супруга. При упоминании помолвки мои мысли потекли по довольно бестолковому руслу. Эскал мог недолюбливать жениха сестры по двум причинам. Либо тот Шут Гороховый, а впечатление лично у меня сложилось такое, либо Аники пророчили в мужья кого-то другого. Вообще странно, что король поспешил устроить брак дочери, а не сына. Обычно происходит наоборот. Мое раздумья прервал торжественный марш, возвещавший прибытие Кавана и моей матери. Подражание королевским особам они завели традицию появляться на пирах только под музыку. Каван с его бутафорским троном, мать в украденных нарядах, смотрелись скорее смехотворно, нежели величественно. Каван переступил порог и самодовольно оглядел зал. Негодование, вспыхнувшее у меня при виде его напыщенной физиономии, вскоре померкло, вытесненная злостью на мать, которая облачилась в платье Аники. Наряд для верховой езды, оставленный в темнице, перешили, чтобы подогнать под фигуру новой владелица. Однако не узнать его было невозможно. Кремовый корсаж, цветочная вышивка. Мать шла с высоко поднятой головой, изящно взяв кавана под руку. Мой взор заволокло багровой пеленой. Едва отгремели овации, я пересек зал и, тронув мать за плечо, увлек ее к выходу. «Как это понимать?» — возмутилась она. «Сними это платье». Мать посмотрела на меня, как на помешанного. «Ты, должна быть, шутишь? Впервые мне попалось платье, шитое специально для королевской особы». Она блаженно улыбнулась. «Нет, я с ним не расстанусь». Я преградил ей дорогу. Ты не королева. Каван даже не соизволил жениться на тебе. Формально ты никто. Можешь сколько угодно разгуливать по замку в пышных одеяниях, но это не отменит того факта, что в его глазах. Ты расходный материал. Мать сердита поджала губы. Почему ты так жесток к собственной матери? У меня вырвался горестный смешок. Кто жесток, я? Не ты ли прячешь взгляд и бездействуешь всякий раз, когда человек, отправивший твоего мужа на верную смерть, прилюдно избивает твоего сына? Тебе ли рассуждать о жестокости?» Мать потупилась. «Я не одобряю его поведение. У меня сердце кровью обливалось, когда он ударил тебя при огромном скоплении народа. Сочувствую». Я скрестил руки. «Спасибо, утешила. Не забудь посочувствовать, если твоему ненаглядному...» Приспичь ты сбить меня сегодня, а ты, как обычно, и брови не поведешь. Мать опустила голову, лишний раз подтвердив мою правоту. «Неужели ты не понимаешь?» — зашептал я. Он вцепился в тебя только за тем, чтобы держать меня в замке. Более ни у кого здесь не хватит духу убить королеву, похитить принцессу и зарубить на куски тех, кто, отчаявшись дождаться обещанных каваном золотых гор, решился на побег. Без меня вся возведенная им конструкция рухнет, Я давно мечтаю выбраться отсюда. Мечтая о лучшей доле, но креплюсь. Креплюсь в надежде, что ты рано или поздно очнешься и вспомнишь о сыне. Взгляд матери заметался по сторонам, скользнул по манжетам, по факелу на стене. Она смотрела куда угодно, только не на меня. Ты когда-нибудь любила меня? Воспринимала иначе, как преданного воина? Ну, конечно, любила, Ленокс. Любила в прошедшем времени. «Но ты так похож на него», — призналась она, поднеся ладонь губам. «Какое мучение для меня видеть в тебе призрак покойного мужа. Пойми, Ленокс, наша задача сейчас выжить, безропотно терпеть невзгоды ради неминуемого торжества справедливости». Я запустил пятерню в волосы, борясь с желанием вырвать их с корнем. «Я терплю и влачу жалкое существование уже много лет» хотя давно готов начать все с чистого листа. Рано или поздно я переверну эту страницу, но клянусь, когда это свершится, тебе не будет места возле меня». Глаза матери наполнились слезами, но веки оставались сухими. «Чего ты добиваешься, Ленокс?» «Я хочу двигаться дальше. Хочу в честном бою отвоевать наше королевство. Ради отца. Хочу, чтобы меня окружали преданные сторонники. И хочу...» «Хочу снова обрести мать». Но она умерла в день, когда стала любовницей Кавана. У меня задрожали губы. «И, боюсь, уже не воскреснет». Мать опустила взор, но подбородок держала высоко поднятым, отказываясь признавать свое вино. Кто бы сомневался. Мой запас аргументов иссяк. Все напрасно. От осознания собственной беспомощности хотелось выйти. «Прости, если разочаровала». «Как может разочаровать пустое место?» — скривился я. «Ты пустышка, возомнившая себя королевой. Ничтожество». «Будь по-твоему...» В голосе матери зазвучали стальные нотки. «Считай, что отныне ты для меня просто воин, не более». «Ты не звела меня до воина давным-давно». Она развернулась и, высоко задрав нос, поспешила обратно в зал. Порывшись в поясной сумке... Я достал пуговицу от отцовского сюртука и потер ее большим и указательным пальцем. Моего отца давно предали земле. Настало время предать мою мать забвению. Из замка я вышел круглым сиротой.